Глава 13. Жажда крови. Как же я понимаю теперь Гамлета, сказала я, врываясь в квартиру Майки с Ланистером наперевес. Начало мне нравится, хмыкнула та. Быть или не быть? Сказать или не сказать вот в чем вопрос. Я перевалила кота на заботливые Майкины руки. «Соврать или не соврать? Вот в чем вопрос». И демонстративно прошла в кухню, давая Майке понять, что просто так не уйду. «Придется со мной дружить, хоть и поздно, хоть и устала соседка после целого вечера личной жизни с ненавистником Константином». «Врать нехорошо», — немедленно ответила Майя, пытаясь преградить мой путь к кухонному дивану. «Врать грех!» «Вот и скажи своему Константину, что кота ты никому на самом деле не отдала, что твоя деревня на пятнадцатом этаже!» Умыл ее я. Ланнистер согласно кивнул, вспрыгнул на стол и принюхался. На столе еще стояли тарелки из-под колбасы и сыра, бокалы с остатками красного вина на дне, Ланнистер тоже не любил Константина, чувствовал его запах, но не мог противодействовать. Майка шикнула на меня и округлила глаза. Она не говорила своему любовнику о том, что кот, на которого у того имеется предполагаемая аллергия, на самом деле по-прежнему живет в квартире. А о своем возлюбленном Майка не говорила при своем коте – Словно у того была аллергия на Константинов. А ведь разумная вроде женщина. «Елизавета Павловна, чего вам от меня надо?» Спросила она сурово. «Майя Анатольевна, как и всегда. Добрый совет? Хотя бы злой, я на все согласна. А то я совершенно не знаю, что делать». Меня всю жизнь учили говорить правду, понимаешь? Мама учила, и папа учил. Ну так и говори ее. Не хочу, удивленно ответила я. Сама не знаю почему, но не хочу. А ты специалист по вранью. Я бы попросила. Ты постоянно меня о чем-то просишь. Я давно уже не жалуюсь. Так вот, задачка для тебя. Дано. «Я случайно, заметь, совершенно не ненамеренно привела в дом чужого мужика». «Ну, как так вышло, — спросишь ты, — тоже случайность. Старого знакомого, хорошего, опять же, заметь, знакомого, с которым не виделось сто лет, у которому я была рада». «Просто рада или в эротическом смысле рада?» — уточнила Майя и опешила. «А что это значит?» Радоваться в эротическом смысле. «Ну, как бы тебе объяснить?» И тут подруга закатила глаза и сделала такой жест рукой, что я вдруг поняла, что не особенно хочу слышать продолжение. «Не, в обычном смысле. Он старый друг моего отца и вообще хороший человек». «Красивый хороший человек?» «Нет, не красивый. Страшный?» И не страшный. Он... Э, подожди, я тебе фотографию покажу. Ты сама все поймешь. Я полезла в карман за телефоном. Фото из израильской пустыни было в сохраненных кадрах. «Ничего себе!» — Пробормотала Майка после неприятно долгой паузы. «Ничего себе!» «Знаешь что? Мне от твоих ничего себе легче не становится!» «Что ты хоть имеешь в виду?» «Я даже не знаю, что сказать. Откуда ты его знаешь?» «Я же сказала, он старый друг нашей семьи. Он был когда-то аспирантом у моего отца, приезжал к нам домой, чай пил с вареньем. Я от него пряталась, я придумывала про него всякие истории. Он был то кощеем, то Чужим, знаешь, из фильма «То Дракулой» каким-нибудь». Я могу представить, почему у тебя были именно такие фантазии. Совершенно демонический товарищ. И на бандане черепа видишь? Ну, все верно, что-то в нем есть. Вот именно, что-то в нем было. В какой-то момент, знаешь, в моих мечтах меня уже больше сказочный принц не спасал. Приходил, но не спасал. Кощей просто его убивал, а я оставалась с Кощеем. Выходила замуж за него. «И вы принимались вместе над златом чахнуть», — рассмеялась Майка. «Слушай, интересный товарищ, спору нет. Такой э, редкий. И чего, в чем ты ему соврала? Возраст не тот назвала? Сказала, что тебе двадцать? Понимаешь, я ни в чем ему не соврала». Он приехал без предупреждения, навез каких-то подарков мне и детям. Мы с ним чай пили, вспоминали былое всякое и думы. И я не знаю, как тебе объяснить, но с ним я вдруг словно попала в какой-то параллельный мир. Хороший или плохой мир? Нехотя спросила Майка, убирая тарелки. В хороший день она бы меня обязательно чем-то угостила. Но сегодня она была ко мне сурова, я мешала ей думать о Константине. Хороший мир, такой, как в старых советских фильмах, которые вечно крутят к Новому году. И сам друг был такой же, словно только что вернулся со строительства какого-нибудь БАМа, что, кстати, вполне может быть правдой. Строительство Байкала-Амурской магистрали? которую давно забросили? Ну, не этой конкретной магистрали, а любой магистрали в мировом масштабе. Капелин он из другой жизни. Я к этой жизни никакого отношения не имею. И когда он в моей кухне сидел, мой чай пил, я это с таким ужасом вдруг поняла. Настолько все в моей жизни идет не так, через одно место — И не самое приятное. «Я знаю это место. У меня через него все отношения с Костиком строятся. Вот он предложил мне съехаться». «Что?» — невольно изумилась я. «А как же это его... Я должен иметь свой кусок мира в полном распоряжении?» «Понимаешь, он сказал, что теперь кризис, и съехаться имеют полный смысл». Экономически. Чертовщина какая-то, мне даже не хочется продолжать. Экономически, понимаешь? Подсъехаться, я так понимаю, он просто хочет переехать к тебе. Ну, как бы да. У меня ведь квартира в собственности. душка. Чего еще-то надо? Экономически? Усмехнулась я, поглаживая Ланистера по уху. Да ну тебя к черту! Я решила, что откажу ему. Кому? Чёрту? Да блин, чёрту лысому! Зло прошипела Майка Костику. Кому ещё? Я не могу. Я не смогу, понимаешь? Он не принимает Ланнистера. Даже если я скажу ему, что у него нет никакой аллергии, и что весь год он прекрасно существует тут, в квартире с шерстью. Как так вышло, что мы заговорили о тебе? поинтересовалась я с прохладцей. «А чего такого? С тобой-то все понятно?» – пожала плечами Майка. «Странно, что ты, психолог, сама этого не понимаешь. В своем глазу, как говорится, даже надувное бревно не видишь, да?» «Чего за бревно ты увидела? Поделись». «Ты хочешь изменить мужу. Возьми и измени», – выдала Майка, вздыхая. Она подошла к холодильнику и достала из дальнего угла нижней полки открытую консервину. Пришло время кормить Ланнистера. Я подскочила на месте, уперла руки в бока и посмотрела на нее, с трудом сдерживая возмущение. Я дышала, я фыркала, я хотела что-то возразить. Я не хочу изменить мужу. Я просто не знаю, почему мне не хочется говорить с Копелиным о моем муже. А с другой стороны, почему я вообще должна говорить с Копелиным о своем муже? Потому что тебе не врали, а ты врешь. Меланхолично произнесла Майя, вываливая корм в миску, которую она достала из-под кухонного шкафа. Тоже прятала на время визита. Я не вру. «Я просто молчу». «Не договариваешь», — согласилась она. «Но не договариваешь весьма важные вещи. Что ты замужем, что ты замужем меньше года. Хотела сказать, что ты любишь мужа, но как-то язык не повернулся. Что, кстати, это за чувство, которое ты испытываешь к своему мужу? Я не знаю, как его определить, а ты знаешь?» «Как психолог». с профессиональной точки зрения. Я не говорила тебе, что ты крайне неприятный человек. Ты не говорила, но я и сама знаю, пожала плечами Майя. Думаешь, почему Костик ко мне только сейчас решил переезжать? Ведь вдумайся, человек каждый месяц платит приличные деньги. 30 с лишним тысяч на секундочку, чтобы жить отдельно, в то время, как у его девушки есть двухкомнатная квартира. А он думает, решает. И ведь не уродина ж я. Совсем не уродина, согласилась я. Ты вообще хороша, бела и стройна, как Снегурочка. Хоть сейчас через костер прыгать. У тебя просто характер. Согласна. Взять хотя бы твоего мужа. Ваш союз основан на ложных постулатах. Не надо брать моего мужа. и не надо трогать наши постулаты. Черт с ними, с постулатами. Я не хочу говорить Капелину, что я замужем. Я хочу поехать кататься в Крылацкое на санках. Я хочу машину времени, вернуться назад в прошлое, когда был жив папа, и мама не выходила замуж непонятно за кого. Непонятно зачем. И Файка не была такой до успешной и счастливой. Быть успешной и счастливой — это не ее, знаешь ли, призвание. А чье? Твое? И не мое. Но не ее точно. Я хоть вроде как стремилась всю жизнь к счастью и гармонии, а Файка всегда ждала конца света. А тут знаешь, что она мне сказала давеча? Что ее уже вот-вот апрель бросит. Не далее, чем в апреле, — хохотнула Майя. Она сказала, что, может быть, «Тоже родила бы», — сказала я. «Да ты что? Вот и я о том же. Она родит от своего апреля красивых маленьких апрелят с зелеными глазами и замуж выйдет. А Игорь будет приносить ей домой мешки с джинсовыми пеленками от Версаче и новенькие коляски на дистанционном управлении. И все у них будет хорошо, несмотря на Анну». «А кто такая Анна?» – заинтересовалась Майка. «Да неважно. Это их Юрка Молчанов, но с другой стороны. Темное прошлое со стороны жениха». «Темное прошлое? Это интересно!» – улыбнулась Майя. Но я, наконец, нашла в себе силы и заткнулась. Если с ложью я еще как-то могу смириться, то зависть мне не потянуть. Я не хотела завидовать сестре. Я просто не хотела рассказывать капельну о том, что я замужем. Я вернулась домой, достала из коробочки свое обручальное кольцо, посмотрела на него. Тоненький золотой ободочек, самый дешевый вариант из всех возможных. Мы женились на то, чем располагали. Вкупе с деньгами наших родственников мы экономили на всем. В самом деле, что случилось со мной? Я столько лет стремилась к этому. Мечтала о том, что все наладится, что мы с Сережей будем жить, пусть несчастливо, но хорошо. По крайней мере, нормально, по-человечески. Я родила ему двоих детей. Он попал в сложнейшую жизненную ситуацию, и я не могу, не должна даже думать о том, чтобы оставить его в радости и в горе. Так достаточно просто надеть кольцо на палец. Можно дальше ничего не говорить. Боже упаси, я не собиралась изменять мужу. Пусть даже Майка и сказала, что это было бы лучше всего. Изменить уже и успокоиться. Нет, я не хотела успокоиться. Мне нравилось то, что я была беспокойна. Я не планировала никому изменять. Я просто не хотела говорить ничего Капелину. И я не собиралась анализировать это свое нежелание. Я воспользовалась 50 поправкой, не желая свидетельствовать против самой себя. В конце концов, для чего еще существует на свете самообман? Я положила кольцо на место и написала в файке через шифрованный самоуничтожающийся чат, конечно, что жду ее у себя, и что дети спят, так что нечего там звонить и все такое, «Раз уж у тебя есть ключи, пользуйся ими». Через час с небольшим сестра зашла в квартиру. Я стояла в коридоре и ждала ее. Мы с ней молча кивнули друг другу в прихожей. Фаина сбросила сапоги, не наклоняясь, как в детстве, потрясывая по очереди каждой ногой. Она так и не отучилась от этой дурной привычки. И ее сапоги приземлились У противоположных стен. Скопще дурацких привычек, а не человек. Ничего-то в ней не меняется. Это хорошо. Я говорила с мамой, ты знаешь? Она спрашивала, приду ли я в воскресенье к ним на чай. Они хотят устроить что-то вроде перемирия. Хотят выкурить с нами трубку мира. Но мы же вроде не курим. Я тоже ей это сказала. А она ответила, что это только потому, что она слишком хорошо нас воспитала. Вообще я не понимаю, почему она ведет себя так, словно это не она, а мы в чем-то виноваты. Словно это мы забыли о папе и наплевали на память о нем. Но еще более странно, что она заявила, будто у нее есть совершенно железный аргумент, почему она должна обязательно выйти замуж, «За этого своего!» «И какой же это аргумент?» Поинтересовалась я. Фая остановилась около ванной комнаты, посмотрела на меня, подмигнула и громко продолжила. «А черт его знает!» Она сказала, чтобы узнать, мы должны прийти к ней на это чайное перемирие, должны там себя прилично вести, здороваться с этим, Ее. Называть его по имени и даже улыбаться. Еще и улыбаться. Это ни в какие ворота. Именно. Я приду, конечно, но предлагаю принести с собой большую фотографию папы. Ту, что висит у тебя в детской, и прямо так двигаться фотографией вперед на этого ее. Хорошая мысль. Я нырнула в ванную вслед за Фаей, она включила воду и забралась на стиральную машину и уселась поудобней. Мы действовали очень синхронно, мы становились все лучше в этих играх. Фая потрогала воду, она была горячей и зеркало в ванной моментально начало запотевать. Она переключила воду на холодную и вытерла руки. Затем она раскрыла свой рюкзак и достала оттуда стопку неаккуратно сложенной и скомканной бумаги. Вода текла с равномерным гулом. Шпионы, блин. Эта Файка предложила говорить в ванной под шум текущей воды, как в голливудских блокбастерах, чтобы, если нас вдруг прослушивают, наши разговоры не услышали бы. «Дети не проснутся?» Спросила Фаина с тоном. Не должны, ночью уже. У нас с ними давно уже договор. Они мучают меня днем, но оставляют в покое ночью. Если кто-то нарушает договор, я превращаюсь в ведьму. А никто не любит, когда я превращаюсь в ведьму. Даже я не люблю, когда ты превращаешься в ведьму, рассмеялась Фая, протягивая мне бумаги. Что это? спросила я. Это то, что было в ссылке, которую ты мне написала. Ссылка на файловое хранилище. Я не стала сохранять это у себя, просто распечатала. И все равно, пока шла к тебе всю дорогу, мне казалось, что сейчас-то мне по плечку постучат. Сейчас-то будет мне. Гражданочка, пройдемте. Что это за ссылка? Как ты умудрилась на нее напасть? Почему-то я не думаю, что легально. «Зависит от того, что тут», — пробормотала я, перебирая листы. «Ого! Ничего себе!» «Вот именно, ого!» «Это наверняка уголовно наказуемое ого!» «В таком случае твоего молчанова посадят», — пожала я плечами, «ибо эту ссылку мне дал он». Дал бумажку на прощание, значит, ему удалось сделать копии с сдела. Вот о чем он говорил, что, мол, это еще не все. Нет, это просто гениально. Допустим, я всегда знала, что Молчанов гений. Допустим, даже, что в этом-то и была вся проблема. Гениальность его была столь всеобъемлющей, что я не соответствовала, говорила Фая. Но я же не юрист, чтобы понять, что именно тут написано. Очень много букв, ни одной формулы. Я, знаешь, не имею никакого опыта, кроме как из сериалов. А там всегда только просматривают видеозапись с места преступления, а потом с умным видом просишь что-нибудь увеличить, и все, дело в шляпе. На увеличение видна чья-нибудь родинка, и сразу становится понятно, кто убийца. У нас вообще-то никто не умер. Не факт, сестра, не факт. В Воронеже-то нас не было. Но это не так важно. Все эти бумаги, от них, если ты спросишь меня, толку почти никакого. Разве что хоть какое-то подспорье для адвоката. Какого адвоката? А такого, которого ты, Сережа, найдешь, когда его все-таки поймают, потому что уж извини, но из материалов дела он невинным кроликом не кажется. Ты же сказала, что ты материалы дела не поняла. Я сказала, что не имею опыта, но читать-то я умею. Самое понятное из-за всего этого – твое заявление. Ну и протокол задержания тоже написан интересно, с интригой, с огоньком. Экспертиза тоже заковыристая штука – «Ты понимаешь, у тебя вся машина была забита этим веществом. Сорок килограммов белого сыпучего вещества». «Сама подумай, каковы масштабы проблемы?» «Во-первых, машина эта не у меня. А во-вторых, сама уже прочла. Дай и другим ознакомиться». «Не спойлери финал, мне же самой интересно почитать», — попросила я. А Файка фыркнула и натушно вздохнула, демонстрируя, что ждать ей меня скучно. Но что делать? Сидеть на стиральной машине было неудобно, но на краю ванны еще хуже. «Подвинься!» — скомандовала она, наконец, перебираясь ко мне. «Вот же попу раскормила, уже и одной стиралки мало!» «У меня, кстати, попа не больше твоей. Мне, может, интересно перечитать». Я, честно, не знаю, как и что с такими знаниями делать. Ну да, действительно, от предполагаемом убийстве, не пойми, кого в Воронеже нет ни слова. По крайней мере, тут в деле. Может быть, существует еще какое-нибудь дело воронежское. Тут все просто. Поступил сигнал, машину задержали, Сережа сбежал. «В машине обнаружено вещество с высоким содержанием героина. Вещество изъято. Ты описана как потенциальный контакт, чтобы это не значило. Протокол обыска скучный. Ничего у тебя не нашли». «Смотри», — сказала я, неожиданно вчитываясь в строки одной из бумаг. «Смотри, как странно». Файка склонилась ко мне. «Стенограмма звонка? А чего странного?» И чего ты орешь? Тебя так и через воду услышат. Да наплевать. Я ору, потому что мне вода мешает, вырубит ее вообще. Я волновалась. В этом звонке-сигнале странным было буквально все. Позвонили в отделение полиции накануне, за день до задержания. Звонок был анонимным, но звонящий был максимально подробным и щедрым. Он сообщил, что готовится передача большой партии героина в Москву, что сделка пройдет утром 31 декабря в расчете на то, что полиции будет вовсе не наркодилеров. Действительно, дата удобная. Город гудит перед праздником, в любой точке, в любой момент могут образоваться заторы, пробки, море мелких аварий, лужица крупных. Пьяные люди начнут появляться на дорогах столицы уже с двадцать девятого. Кому будет дело до неприметного Рено Логан? — И что? — нахмурилась Фая. — Чего в этом ненормального, даже странного? — Детали. Все эти детали. Что за рулем будет, мой муж, тоже сказано. Имя его, приметы, даже одежда, в которой он будет. И номер машины. и примерно его время пересечения границы Москвы, из какого именно шоссе он будет заходить в город. — Ты знаешь, а ты не так уж и не права, — кивнула Фая. — Это странновато все. Тот, кто его сдал, этот аноним, он знал все настолько хорошо, что даже указал, где именно будут спрятаны наркотики, под какими частями. Зачем так подробно указывать? Чтобы все нашли, чтобы ничего не пропустили. Сама знаешь, как работает наша полиция. Возьмут и не найдут, с них станется. Так что это мог быть только кто-то из своих, задумчиво сказала Фая. Но зачем именно так? Зачем? Допустим, кто-то ненавидел моего мужа настолько, чтобы желать засадить его за решетку. Но ведь это идиотизм, потерять при этом большое количество героина. Смотри, ведь потеряно реально много товара, это же абсурд. Большие, прибольшие деньжище. Может быть, кто-то из конкурентов... «Кто-то из конкурентов подобрался так близко, что знал, что героин будет в обшивке дверей и под накладками для подушек безопасности?» «Звучит сомнительно», — покачала я головой. «Но не невозможно. Что мы с тобой, две девчонки, можем знать о логике бандитов и об их методах тоже?» — добавила Фая. «Главное первое — «Вас задержали не просто так. В любом случае, дело вовсе не в Воронеже. Это важно. Это мы установили. Что еще?» «Ого! Опять ого! Ты меня пугаешь. Что ого?» «Я поняла, почему они выбрали момент, чтобы задержать нас. Именно тот, намкат, когда мы ехали в этот чертов магазин». «И почему?» — поинтересовалась Фая, Я подскочила и взялась за ручку двери. Нужно срочно сообщить об этом Сергею. Я выскочила в прихожую и схватила свой телефон. Нужно было подумать, хорошенько подумать обо всем и о том, что делать дальше. Это был вопрос такого размера, что моя ванная комната его не вмещала.